штормит море ненависти и жажды мести, ожидая того дня, когда безмятежность скроет наш путь, того дня, когда мы прислушаемся к посланникам злобного лицемерия, которые призывают нас сложить оружие, хотя мы тысячу раз клялись, что наша кровь не будет течь напрасно, вчера мы снова испытывали искушение «Мы слушали, мы верили». Хашемитская династия Иордании имела традицию сотрудничества с евреями сначала против муфтия в период мандата, а теперь против панарабизма Насара. У Израиля и Иордании были общие интересы. Например, они хотели разделить Иерусалим между собой – в нарушении требований ООН о международном статусе города. Однако молодой король Хусейн с трудом справлялся с пропалестинской агитацией на западном берегу и даже в своей собственной армии. Как упоминалось ранее, когда британские офицеры были выведены из Иорданской армии в 1956 году, Враждебные действия, открытые против Израиля с Иорданской территории, участились. Летом 1956 года Израиль инициировал ряд ответных рейдов вдоль Израильско-Иорданской границы, Последний из них, в Калькилии, вылился в крупномасштабную операцию. Напряженность между Израилем и Иорданией, а также между Израилем и Великобританией, покровителем Иордании, достигла новых высот. Израиль с тревогой следил за развитием событий в Иордании. Ирак же тоже находился под контролем хашемитов под покровительством Великобритании, и опасение, что иракская армия войдет в Иорданию при поддержке Великобритании было вполне реальным. К концу войны за независимость иракские войска ушли с западного берега, Без соглашения о перемирии между Ираком и Израилем, Израиль рассматривал возобновление иракского присутствия в Иордании как оправдание войны. Синайская кампания и ее последствия. След за тем последовали новые события. В июле 1956 года Насар национализировал Суэцкий канал что напрямую поставило под угрозу жизненно важные интересы Великобритании и Франции. Его поступок создал возможность для ранее немыслимого союза между Францией и Великобританией и Израилем. Этот стратегический союз впервые вывел Израиль из международной изоляции. Франция и Великобритания стремились свергнуть режим Нассера подрывавший их статус в регионе и вернуть контроль над Суэцким каналом. Для израильтян альянс обеспечил прикрытие с воздуха в войне против Египта, спокойствие на границе с Иорданией, отсутствие иракской армии в Иордании и поддержку двух крупных держав в ООН. Согласованная роль Израиля заключалась в том, чтобы произвести первый выстрел предоставив Великобритании и Франции предлог для захвата Суэцкого канала и защиты в кавычках этого международного водного пути. Это была возможность ударить по Насору при благоприятных условиях. Однако Бен-Гурион колебался до последней минуты, и потребовалась вся сила убеждения начальника штаба Даяна и генерального директора Министерства обороны Шимона Переса, чтобы заставить его согласиться с планом. Опасаясь британского предательства, бен потребовал письменного соглашения между тремя странами, и его опасения действительно оправдались, поскольку премьер-министр Иден позаботился о том, чтобы все британские копии соглашения были уничтожены, дабы он мог отрицать любой сговор. Однако копии в Израиле и Франции сохранились. Операция Кадеш или Синайская кампания началась 29 октября и стала крупным военным успехом Израиля. В течение недели израильские войска заняли весь Синайский полуостров и подошли к Суэцкому каналу в пределах 10 километров, как было согласовано с англичанами и французами. Однако две великие державы медлили, Их военные действия были безрезультатными, и они продвигались в район канала очень медленно. Но их авиация поразила египетские аэродромы. В то же время СССР и США объединили усилия в ООН, чтобы выступить против операции, и Восток и Запад утверждали, что они антиимпериалисты. Эпоха, когда европейские державы могли избежать наказания за дипломатию канонерок, закончилась Второй мировой войной. Совместное давление, оказанное Советским Союзом и американцами, которые были полны решимости не позволить двум слабеющим державам извлечь выгоду из их сговора, в итоге вынудило Израиль, а также французов и британцев, уйти. Громкий провал суэцкой операции – получивший название «Операция мушкетер», положил конец карьере Энтониидена и привел к падению правительства Гимоле во Франции. Насер остался у власти, и его престиж резко возрос. Общественное мнение Ближнего Востока и стран Третьего мира превозносило его как человека, победившего колониальные державы, Он объяснил поражение своей армии, нанесенное Израилем тем, что приказал своим войскам отойти к каналу для защиты его от англичан и французов. Когда боевые действия закончились, Бен-Гурион объявил в Кнессете, что соглашение о перемирии с Египтом окончилось и не будет возобновлено. Он дал понять, что потребует территориальных изменений вдоль израильско-египетской границы, особенно на побережье Шарм-эль-Шейха. В атмосфере воодушевления по поводу впечатляющих успехов Цахала он даже упомянул так называемое «Третье царство Израиля». Однако всего несколько дней спустя в ответ на угрожающую ноту председателя Совета Министров СССР Николая Булганина, был вынужден объяснить, что целью компании было предотвращение вторжений федоинов из сектора газа и обеспечение свободы прохода в Айлатском заливе, и что у Израиля не было территориальных претензий к Египту. В основном давление оказали Соединенные Штаты, которые поддержали требования генерального секретаря ООН Хаммаршельда о полном выводе израильских войск. Израиль вел ожесточенную дипломатическую битву, в основном против ООН и американской администрации. Он потребовал действительных гарантий свободы прохода в Элладском заливе, а также недопущения восстановления контроля Египта над сектором газа, чтобы граница оставалась спокойной. Перед лицом давления со стороны ООН и США, которые утверждали, что агрессор не должен быть вознагражден, Израиль вскоре безоговорочно ушел с Синайского полуострова. Он продолжал удерживать шарма прибрежную полосу Эйлата и сектор Газа. Четыре месяца спустя после длительных переговоров войска отвели и из этих районов. В результате Синайской кампании ООН создала миротворческие силы, задача которых заключалась в обеспечении достижения двух целей Израиля. Во-первых, Израиль потребовал гарантии того, что эти силы не будут выведены до достижения мира, но Хамаршельд отклонил это требование. Он утверждал, что присутствие миротворческих сил на египетской земле требует согласия Египта. Если египтяне захотят, чтобы они ушли, им придется подать запрос в ООН, но их суверенитет над египетской территорией не должен ограничиваться. После чрезвычайно жестких переговоров и угрозы санкций ООН против Израиля, поддерживаемых США, между Израилем и Америкой были выработаны неофициальные договоренности. Соединенные Штаты – признали право Израиля на свободу прохода в Эйладском заливе и согласились с тем, что в случае его нарушения Израиль сможет осуществить свое право на самооборону. Во-вторых, Израиль также потребовал демилитаризации Синайского полуострова и запрета повторного размещения там египетской армии. Эти два требования были неофициально приняты США. Третье требование Израиля – О том, чтобы Египет не возвращал себе контроль над сектором газа, так и не было выполнено. Египетский губернатор вошел в газу сразу после вывода Цахал. На первый взгляд, Израиль вышел из Синайской компании без каких-либо реальных достижений. Мировое общественное мнение резко критиковало операцию на Суэцком полуострове, которая была воспринята как последняя попытка двух слабеющих держав восстановить свое влияние на Ближнем Востоке. Израиль поучаствовал третьей стороной этого неудачного сговора. Израиль не получил требуемых гарантий взамен отвода войск. Вместо того Соединенные Штаты дали лишь половинчатые неформальные обещания. Египет снова контролировал газу, и присутствие миротворческих сил ООН в секторе газа и Шарм-эль-Шейхе Зависела от доброй воли Египта, не был признан демилитаризованным и Синайский полуостров, но на самом деле Синайская кампания стала поворотным моментом в положении Израиля как на Ближнем Востоке, так и в мире. Мощь и военный потенциал Цахала, убедили великие державы в том, что Израиль останется и не исчезнет с карты мира, границы 1949 года. ранее считавшиеся предметом торга, теперь были установлены на глазах всего мира, который также согласился с позицией Израиля, что отступать от них он не собирается. Несмотря на то, что Насар заявлял о своей победе, он полностью осознавал, что его армия проявила слабость в Синайской кампании. В течение следующего десятилетия граница Израиля и Египта оставалась в целом спокойной, Федаины прекратили набеги из Газы, и там не было массового присутствия египетской армии. Хотя египтяне формально не соглашались демилитаризовать Синайский полуостров, на самом деле они не размещали там бронетанковые войска. Насар был занят созданием Объединенной Арабской Республики ОАР Сирией, союза который в конечном итоге потерпел неудачу, а также подрывной деятельностью в Иордании и других прозападных государствах в регионе. В 1960 году фактическая демилитаризация Синая подверглась проверке, когда Насар перебросил значительные танковые и пехотные силы, 500 танков и 50 тысяч солдат, в Восточный Синай. Сахал был застигнут врасплох. Но после частичной мобилизации резервов ему удалось развернуть силы из нескольких сотен танков и пехотинцев, чтобы противостоять египетским силам операция «Ротем». Это противостояние держалось в секрете, что позволило Насару вывести свои войска без ущерба для престижа. Его решение уйти подтвердило, что Синай фактически демилитаризован Эйлатский залив оставался открытым для израильских судов, что в течение следующего десятилетия помогло укрепить отношения Израиля с азиатскими и африканскими государствами. Порт Эйлат имел первостепенное значение, так как туда поступала нефть из Ирана, основного источника топлива для Израиля, и, следовательно, был жизненно важным пунктом его экономики и безопасности. Хотя Синайская компания не принесла Израилю реальных территориальных выгод или официальных гарантий, десятилетие относительного спокойствия, возникшее в результате новой реальности, созданной компанией, сделало возможным развитие экономики и абсорбцию иммигрантов. Сложные переговоры, последовавшие за компанией, вызвали сдвиг в международном общественном мнении и позициях держав, которые принесли свои плоды позже, когда Израиль столкнулся с трудными решениями накануне шестидневной войны и после нее. Хотя Соединенные Штаты не обеспечили Израилю никаких реальных гарантий, они дали одно половинчатое обещание, что Израилю будет выгодно пойти на уступки и уйти. По мере того, как Соединенные Штаты все активнее участвовали в этом регионе, Ссылаясь на доктрину Эйзенхауэра «Осуществляя военное вмешательство в 1958 году против радикальных повстанцев в Ливане», Израилю отводилась роль союзника, хотя и пассивного. Радикализация арабских государств, о чем свидетельствует создание ОАР 1958-1961 годы, Революция в Ираке и приход к власти Абделя-Керима-Касема, а также непрекращающиеся угрозы Насара, режиму в Иордании, продемонстрировали статус Израиля как островка стабильности в регионе, чье присутствие в качестве молчаливого сторонника прозападных государств, таких как Иордания и Ливан, помогло им противостоять попыткам подрыва государственной власти. В 1958 году Израиль согласился на запрос Великобритании о разрешении полетов британских парашютистов в Иорданию через воздушное пространство Израиля. Этот договор отразил новый статус Израиля. Израиль был полон решимости защищать ашемитский режим в Иордании. Если он будет свергнут, Израилю придется завоевать западный берег. «Мы три раза в день молимся за безопасность и успех короля Хусейна», заявила министр иностранных дел Голда Мейер своему британскому коллеге Селвину Ллойду. Подъем панарабского движения во главе с Насером обеспокоил неарабские государства региона. Сразу после революции в Ираке Турция стремилась укрепить свои связи с Израилем а израильтяне пытались уравновесить арабскую власть в регионе с помощью так называемого «периферийного альянса», в который входили Эфиопия, Иран и Турция. Это не был настоящий союз, но двустороннее сотрудничество между Израилем и этими странами было жизненно важным для безопасности морских путей к Израилю и поставок нефти, в которой он нуждался. В течение этого мирного десятилетия Франция оставалась одновременно важным союзником и основным поставщиком оружия Израилю. Бен-Гурион прекрасно понимал, что подобное сотрудничество временно и закончится с окончанием войны в Алжире. У Франции были как исторические, так и текущие интересы в арабских государствах, особенно в Сирии и Ливане, И эти связи противоречили ее отношениям с Израилем. В 1962 году генерал Шарль де Голь решил оставить Алжир, после чего отношения Израиля с Францией повисли в воздухе. Израильское руководство знало, что это рано или поздно случится. Тем не менее, до 1967 года Франция оставалась основным поставщиком оружия Израилю, Израиль получал в том числе и американское оружие через Западную Германию, а также ракеты «Хавк» напрямую из Соединенных Штатов. Историческое решение, принятое президентом Кеннеди, снявшее де-факто американское эмбарго на поставке оружия Израилю, тем не менее зависимость ВВС Израиля От французских самолетов «Мираж», превратила эти самолеты в национальный символ Израиля. Кроме того, Франция помогла Израилю создать ядерный объект недалеко от «Димоны», предприятие, в которое Израиль вложил ресурсы и технологии в надежде уравновесить большую демографическую и территориальную мощь соседей. Попытки администрации Кеннеди Остановить строительство израильского ядерного объекта потерпели неудачу, и Израиль сохранял политику двусмысленности в отношении собственного ядерного потенциала, предоставив при том гарантии, что он не станет первым государством, применившим ядерное оружие на Ближнем Востоке. Между Израилем и Западной Германией сложились уникальные отношения. С одной стороны, память о Холокосте. И его роли в формировании израильской идентичности с годами глубже укоренилась, история взаимоотношений между еврейским народом и Германией жила в сознании израильтян. С другой стороны, в те годы лишь немногие страны протянули руку помощи Израилю, и среди тех, кто это сделал, особенно заметной была западная Германия. Отношения начались с плана репараций, К чему, как уже отмечалось, в Израиле было крайне неоднозначное отношение. Израильское правительство пыталось избежать прямых переговоров с немцами, обращаясь с требованием о возмещении ущерба за нацистские злодеяния к западным оккупационным правительствам. Но в октябре 1950 года оккупационные силы союзников сообщили Израилю, что состояние войны с Германией закончилось, и представили израильтян непосредственно немецким властям, которые были готовы вести тайные переговоры. В качестве предварительного условия Израиль потребовал от правительства Германии заявления о признании коллективной вины немецкого народа в Холокосте. в проекте, на который в конце концов согласилась Германия, говорилось о виновности большинства немецкого народа в Холокосте и его обязанности выделить еврейскому народу моральную и финансовую компенсацию в соответствии с возможностями Западной Германии. Была созвана Claims Conference, комиссия по еврейским материальным искам Германии, Чтобы представлять мировые еврейские организации, согласившиеся позволить Израилю взять на себя инициативу, Нахум Гольдман, президент Всемирного еврейского конгресса, вел основные переговоры с канцлером Западной Германии Конрадом Аденауэром. Последовала шумиха по поводу того, следует ли Израилю вести прямые переговоры с Германией, Но в конце концов Кнессет принял решение санкционировать их. В Германии была создана неофициальная израильская миссия, а в сентябре 1952 года в Люксембурге было подписано первое соглашение о репарациях. Это соглашение, которое реализовывалось в течение 12 лет, Легло в основу медленного, но уверенного развития отношений между двумя странами. Помимо моральной составляющей, соглашение спасло Израиль от глубокого экономического и финансового кризиса. Оно поддерживало развитие и строительство инфраструктуры и предоставляло средства на оплату топлива и других жизненно важных ресурсов. чтобы не поставить Аденауэра в неловкое положение во время процесса над Эйхманом в 1961 году, Бен-Гурион постарался не упоминать Ганса Глобке, доверенного помощника канцлера Германии, который был причастен к составлению российских Нюрнбергских законов во времена нацизма. В начале 1960-х годов Моссад, возглавляемый с сэром Харелем сообщил, что в Египте находятся немецкие ракетные эксперты. Хотя министр иностранных дел Мейер была встревожена, Бен-Гурион преуменьшил опасности их деятельности и, в конце концов, оказался прав. Отношения с Германией продолжали развиваться. Именно Германия служила перевалочным пунктом для поставки в Израиль американских танков ранее используемых НАТО. Всякий раз, когда разоблачались связи с Германией, например, когда немцы продавали оружие Израилю, или наоборот, в Израиле вспыхивали новые возмущения и происходил правительственный кризис. Тем не менее, благодаря этой модели открытых кризисов и скрытого сотрудничества, особые отношения между двумя странами продвинулись вперед В 1960 году произошла историческая встреча Давида бен и канцлера Денауэра, ставшая символом народов, возрождающихся из тени ужасного прошлого. Эти два великих человека, оба на закате своих лет, встретились в отеле «Валдорф Астория» в Нью-Йорке, месте столь далеком от истории и былых времен. Там была достигнута договоренность между Германией и Израилем о секретной поставке оружия. Когда об этом стало известно в 1965 году и привело к кризису в отношениях между Египтом и Германией, правительство Германии решило прекратить поставки оружия Израилю, но в то же время установить дипломатические отношения с израильтянами, в результате чего связи двух стран стали более тесными. Поскольку Германия занимает центральное место в Европе и НАТО, отношения Израиля с ней имели особое значение. Вода. Развитие страны и политика. С самого начала одной из наиболее острых проблем Израиля была вода. Еще до образования государства известный специалист по охране почв профессор Уолтер С. Лодер Милк разработал план транспортировки воды из северных источников, засушливый Негев. Израильский инженер-гидротехник Симха Блас предложил аналогичный план. До основания государства такие планы казались утопическими. У них было мало шансов на реализацию. После 1948 года начали разрабатываться крупномасштабные схемы по переброске воды из Галилейского моря и реки Иордан. Река Иордан и ее истоки, реки Банияс, Хазбани, Хазбани и Дан, а также ее приток Ярмук, служили частью водосбора долины реки Иордан и протекали через четыре страны. Ливан, Сирию, Иорданию и Израиль. Распределение прав на воду между четырьмя странами потенциально могло открыть путь для заключения мирного договора и сотрудничества или стать поводом для враждебных действий и войны. Большей частью события развивались неблагоприятным образом, поскольку планы водоснабжения способствовали модернизации Израиля что позволило бы ему принять гораздо больше иммигрантов и усилиться, арабские государства попытались воспрепятствовать им. В начале 1950-х годов Израиль узнал о планах Ливана, Сирии и Иордании по эксплуатации вот Хацбани, истоком которых является Ливанский Хермон, Банияса, который течет из сирийского Хермона и Ярмука на границе Иордании, Сирии и Израиля. Эти источники находились за пределами Израиля, поэтому ничто не могло препятствовать реализации этих планов. Как оказалось, эти планы так и не были притворены в жизнь. Тем временем Израиль приступил к проекту осушения озера Хула, намереваясь отклонить северный поток реки Иордан, а затем построить всеизраильский водопровод из Галилейского моря в Негеф. Попытки начать работы в демилитаризованной зоне, оспариваемой Сирией и Израилем, привели к вооруженным столкновениям с сирийцами, и Совет Безопасности ООН запретил Израилю работать там. Израиль продолжил проект осушения Хулы в другом месте, а тем временем его представители вели длительные переговоры о разделе права на использование воды со своими сирийскими коллегами в комиссии по перемирию, но переговоры закончились неудачей. В то же время Сирия и Иордания приступили к совместному проекту по эксплуатации вод реки Ярмук. которая впадает в Иордан к югу от Галилейского моря. Они получили в основном американское финансирование, чтобы построить дамбу на общей границе. Израиль пытался по дипломатическим каналам отговорить американцев от финансирования этого проекта, в котором Израиль не имел доли, хотя у него были права на водные ресурсы Ермука, впадающие в Иордан. Американцев убедили отказаться от поддержки. Очередная попытка Израиля отвести воды Иордана в демилитаризованной зоне, недалеко от моста дочерей Якова, вызвала протест Сирии в Совете безопасности ООН. Под давлением ООН и США, угрожавших введением экономических санкций, Израиль прекратил работы над этим проектом. До 1953 года усилия Израиля по эксплуатации вод бассейна Иордана были односторонними. Усвоив уроки обеих своих неудач, Израиль теперь попытался действовать через инициативы, получившие международное одобрение, прежде всего со стороны Соединенных Штатов. Американцы надеялись, что программа развития в интересах всех государств региона Который они частично финансируют, устранит враждебность между арабами и Израилем и приведет к миру. Программа также была разработана для помощи в расселении и реабилитации арабских беженцев в Иордании, Эрик Джонстон был американским посланником, ведшим переговоры по этой программе, в основе которой лежал план раздела Вот Иордана и прилегающих рек. Ермук был обозначен как арабская река, часть вод которой была отведена Израилю. Иордан должен был быть израильским, а часть его вод была отведена Иордании. Ермук и Банияс предназначались исключительно для орошения земель на Иорданском берегу Иорданской долины. Предполагалось, что основным резервуаром региона – Станет Галилейское море, воды которого будут разделены следующим образом. 60% Иордании, 30% Израилю и 5% Сирии. Планировалось строительство двух гидроэлектростанций. Одна в Иордании, а другая в Израиле. Для Израиля эта программа имела несколько преимуществ. Во-первых, она означала признание арабами прав Израиля наводные ресурсы и косвенное признание существования Израиля как политического образования. Во-вторых, она предусматривала, как надеялись американцы, возможность снижения уровня враждебности арабов, а также частичное решение вопроса беженцев. Наконец, Израиль надеялся, что Соединенные Штаты — щедро профинансируют проект. Таким образом, Израиль был готов проглотить обиду и поделиться с Иорданией и даже Сирией. Однако его арабские соседи смотрели на вещи иначе. Сирия и Ливан не нуждались в Иорданских водах. Они могли удовлетворять свои потребности из других источников без необходимости признания права Израиля на существование Иорданцы нуждались в воде, поставляемой в рамках программы развития, но не осмеливались в одностороннем порядке приступить к осуществлению плана, включающего признание Израиля. Таким образом, программа Джонстона осталась лишь на чертежной доске. В течение следующих нескольких лет Израиль, наказанный прошлым опытом, следовал схеме, изложенной в программе. Также поступила и Иордания, которая построила канал Восточный КХОР, по которому вода направлялась в долину восточной реки Иордан, что впервые позволило создать сельскохозяйственные поселения в этой засушливой местности. Эти две страны тайно сотрудничали в области водоснабжения, и это сотрудничество вместе с умеренным поведением Израиля принесло свои плоды. когда Израиль решил построить всеизраильский водопровод в 1956 году, а Иордания не препятствовала этому. После завершения строительства всеизраильский водопровод начинался в Галилейском море и протянулся примерно на 130 километров до Рош-Ха-Аина, где соединялся с системой Яркон-Негеф негев которая была проведена ранее до Мицпе-Рамона на плато Негеф. Водопровод был самым важным предприятием для развития Израиля и открывал возможности для освоения пустыни Негеф. По этой причине арабские государства были против его строительства. Бен-Гурион полагал, что они предпримут, так сказать, третий раунд, чтобы помешать строительству, Но этого не произошло. В начале 1960-х годов Насар был втянут в гражданскую войну в Йемене. Его поддержал Советский Союз. А другую сторону поддерживаемая США, Саудовская Аравия, когда 50 тысяч египетских солдат погрязли в том, что было названо Египетским Вьетнамом, Насар не мог ввязаться в войну с Израилем. Его влияние уменьшилось после отделения Сирии от ОАР в 1961 году. Затем в 1963 году левая партия БААС захватила власть в Сирии. Египет отказался признать легитимность нового режима, лидеры которого участвовали в аннулировании Сирийско-Египетского союза и не установил с ним дипломатических отношений. С целью создать ситуацию, которая заставит НАСА заговорить с ним, басистский режим объявил, что пойдет войной против Израиля, чтобы помешать ему использовать водопровод. Чтобы сорвать сирийскую авантюру, в начале 1964 года Египет созвал саммит Лиги арабских государств, на котором было решено отвести два притока Иордана, Хазбании, и Банияс и лишить водопровод источников воды. Отвод воды будет произведен на сирийской и ливанской земле, при этом нефтедобывающее государство предоставит финансирование. Эти межарабские соглашения также предусматривали совместное военное командование во главе с Египтом. С этого времени Сирия играла ведущую роль в разжигании войны на Ближнем Востоке. Земляные работы по отводу притоков Иордана проводились в пределах досягаемости израильских танков. Израильтяне провоцировали столкновения в демилитаризованных зонах, и каждый раз, когда сирийцы открывали там огонь по израильским сельскохозяйственным рабочим, Израиль в ответ уничтожал землеройное оборудование. Сирийцы, в свою очередь, ответили сильным артобстрелом населенных пунктов в долине реки Иордан, и поселенцы вынуждены были привыкнуть к жизни в бомбоубежищах. Позиция сирийцев на Голландских высотах давала им явное преимущество в нападении на поселения, расположенные в долине внизу. Израильской артиллерии не всегда удавалось достать сирийские батареи, В какой-то момент против сирийской артиллерии были развернуты израильские ВВС. Эта ситуация, по своей сути близкая к войне, усугубилась еще больше, поскольку сирийцы хотели создать кризис, который вынудил бы Египет прекратить политический бойкот режима Баас и прийти на помощь Сирии. Советы считали режим Баас в большей степени просоветским, чем Насара, который скрупулезно защищал свою независимость, даже несмотря на то, что Советы предоставили оружие и другую военную помощь для операции в Йемене и даже профинансировали строительство Асуанской плотины, жемчужины в его короне. Столкновение между Сирией и Израилем из-за отвода притоков реки Иордан вошли в историю Израиля как «война за воду». В 1959 году, с основанием Фатха, которая ориентировалась на террористическую деятельность на территории Израиля, еще одно неизвестное вошло в это сложное уравнение. После 1948 года палестинцы практически исчезли с политической карты Ближнего Востока. Иордания взяла под свой контроль западный берег, и поскольку в этом районе проживают палестинцы, заявила, что представляет и палестинцев. Фактически она, так сказать, иорданизировала западный берег, подчеркивая иорданскую идентичность в ущерб палестинской. Создание Фатха было призвано бросить вызов Израилю и вернуть в международную повестку дня требования палестинцев заменить израильское государство – палестинским. Нанося удар по Израилю, ФАТХ намеревалась привлечь внимание международного сообщества к палестинской проблеме, но это также бросило вызов Иордании, под контролем которой проживало большинство палестинцев. После саммита Лаг 1964 года под руководством Ахмада Шукейри была основана Организация освобождения Палестины. ООП, представляющая палестинцев, являющаяся зонтичной для палестинских организаций, включая ФАТХ. Насар поддержал Шукайри. База ФАТХа находилась в Сирии, что, как мы видели, привело к обострению напряженности в регионе. После 1964 года Сирия призвала ФАТХ нанести удар по Израилю. Первый удар Фатха был нанесен по сооружениям всеизраильского водопровода. Хотя террористы вышли из Сирии, они проникли на территорию Израиля из районов, контролируемых Иорданией. Летом 1966 года радикальное крыло партии Баас захватило власть в Сирии, что усилило напряженность на границе. Израиль знал, откуда террористы начали свои атаки, но не мог действовать против сирийцев, отчасти из-за советской поддержки баасистского режима. Израиль продолжал перестрелки Сирии в долине реки Иордан и на Голландских высотах. В ноябре 1966 года, после инцидента, в ходе которого были убиты три солдата Цахала, Израиль в ответ Провел крупномасштабную дневную наземную операцию против деревни Самуа к востоку от горы Хеврон, был разрушен 41 дом, иорданские солдаты и мирные жители были убиты. Израильское правительство во главе с Левие Школем, одним из наиболее умеренных политиков в истории государства, Одобрила операцию, несмотря на данные, что хотя следы террористов вели к горе Хеврон, люди, которые их послали, находились в Дамаске. Он надеялся, что операция побудит короля Хусейна принять меры против активистов Фатха, но результат был противоположным. Палестинское общественное мнение в Иордании сочло режим, неспособным защитить палестинских граждан, и было возмущено этим. На западном берегу прошли демонстрации с применением насилия, поставившие под угрозу правление династии хашимитов. Нападки на Хусейна, которого считали одновременно прозападным и в то же время противником радикальных режимов Египта, Ирака и Сирии, достигли новых высот, Наряду с этим из-за воздушных операций Цахала против сирийских позиций возросла напряженность на севере Израиля. В апреле 1967 года между израильскими и сирийскими истребителями произошел воздушный бой, который начался над Голландскими высотами и закончился над Дамаском. Шесть сирийских самолетов были сбиты, а все израильские самолеты благополучно вернулись на базу после победного рейда в небе над Дамаском. Израильская общественность не знала о межарабской политике и попытках сирийского правительства заставить Насара признать и поддержать БАС. Десять лет относительного спокойствия, без угроз существованию их страны, заставили израильтян надеяться, что эпоха конфликта миновала и приближается время мира. В 1965 году президент Туниса Хабиб Бургиба сделал несколько заявлений в поддержку признания права Израиля на существование в границах 1947 года. Его заявления вызвали бурю негодования в Лиге арабских государств, которая их категорически отвергла, Но для израильтян то был первый признак трещины в стене враждебности арабов. Хотя Израиль не был готов отступить к границам 1947 года, сам факт, что крупный арабский лидер поднял вопрос о примирении, стал воодушевляющей новостью. Эйби Натан, яркий представитель Талявивской богемы, летчик, репатриировался в Израиль в 1948 году и пошел добровольцем в военно-воздушные силы. В марте 1966 года, объяснив, что на него повлиял призыв Бургибы к миру, Натан организовал петицию с призывом к израильским и египетским лидерам встретиться лицом к лицу и решить проблемы между двумя государствами, о чем он планировал сообщить египетскому президенту. Петицию подписали 70 тысяч человек, в том числе значительное количество израильских арабов. Натан вылетел на легком самолете в Каир через Кипр. Когда ошибочно сообщили, что его самолет разбился при посадке, вся страна затаила дыхание. В конце концов, миссия Натана провалилась, поскольку Насар отказался его принять, но по возвращении домой он был встречен как герой. Мирная инициатива Эйби Натана была наивна, однако выражала стремление израильских граждан к миру.